Для начала он помочился на обочину, потом закурил сигарету и поглядел на часы. Полдень. Если ничего страшного не произойдёт к захо шеврю, можно выйти около 16. Лосгин вытащил из чехла помповую гладкостволку и ловко собрал её на весу. Присел в задумчивости над рюкзаком. Боеприпасы он упаковывал бессистемно, не глядя.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 Или вовсе ни за что. Короче говоря, если местные вздумали чего-то всерьез бояться, значит, оно пострашнее милиции будет. Выходит, и самому немного поберечься не зазорно. С этими невеселыми мыслями Лузгин навьючил на себя рюкзак, приспособил ружье на одно плечо и зашагал по Грейдеру, держась сама его середины. Через 2 часа, обходя берегом озера потенциально опасное для жизни село Фирино, он наткнулся на бешеную собаку. Небольшого роста, чёрная с рыжим псина, некогда лохматая, а теперь облезлая, трусила Лузгину навстречу по узкой тропинке. Запалённое дыхание и вся морда в пене. Лузгин сполз с тропинки задом, выставив перед собой ружьё. Собака покосилась на человека мутным, заплывшим глазом и хрипя, будто загнанная лошадь, пробежала мимо. Сука, прошепел Лузгин ей вслед, защелкивая предохранитель. Хвост удаляющейся собаки весело торчал вверх. Лузгин сам уже шел в одной рубашке и все равно потел, а как его было пожарить су, хоть и облезлому, тут не то, что вспенишься, закипишь. Бля, выдохнул Лусгино, доставая трясущейся рукой сигареты и ощущая всем телом, как бешено колотится сердце. Больше он до самого зашешшевья никого не встретил.